Глава 1. Пять качеств зрелых отношений. Пять желаний, развивающих зрелые отношения. Выбор партнера в первую очередь определяется тем, что мы ждем от союза. к Каким отношениям стремимся, как понимаем семейное счастье, какие свои потребности, ценности, интересы считаем самыми важными. Здесь нет и не может быть единого стандарта. Не случайно любовь называют самым неупорядоченным из всех чувств. Представления о ней и связанные с ней переживания у разных людей совершенно разные. Одни считают, что главное в любви – забота о любимом, ответственность за его благополучие, здоровье, эмоциональный комфорт и развитие. Другие – что бескорыстность и жертвенность. Третье – преданность партнеру. Соображения, по которым люди вступают в брак, тоже весьма отличаются. Хотя ищут браки люди в большинстве своем одно и то же, а именно родство душ. Это подтверждается многими исследованиями, в том числе и нашими опросами старшеклассников в Москве и нескольких регионах страны. Ценностным ядром семейного счастья, пять наиболее значимых ценностей, школьники считают, Любовь – первое место, взаимопонимание – второе место, уважение к особенностям каждого члена семьи – третье место, сексуальное притяжение – четвертое место и материальное благополучие – пятое место. Как видим, чувство и душевная близость важнее всего. Конечно, эти представления могут сильно меняться с возрастом вслед за изменениями потребностей и интересов человека. Так, девушка, которая в 18 лет ищет себе мужа, исходя из убеждения, что для семейного счастья совершенно не важно, какого цвета будет семейный Бентли. К 40 годам, устав от бесстрастной черствости своего зацикленного на карьере супруга, мечтает о партнере, с которым можно весело покататься на велосипедах и порадоваться милым пустякам а успешная в бизнесе леди, которая в 20 лет хотела от спутника жизни только помощи в продвижении своих планов. В 45 тоскует от того, что с этим выбранным в молодости мужчиной ни о чем другом, кроме как о способах сделать очередной миллион, ей говорить не хочется. Или девушка, пленившаяся веселой бесшабашностью красавца с гитарой, через 10 лет понимает, что ей надоели его песни и ужасно раздражают дежурные шутки. Устав от его любви к тусовкам, она хочет найти партнера целеустремленного хозяйственного, с социальными амбициями. Из этих двух особенностей представлений о гармоничных отношениях, их индивидуального разнообразия и возрастной изменчивости следует, что наиболее точное понимание того, что делает отношения в браке счастливыми, надо искать у пар, проживших вместе долгую жизнь. В международном опросе Пар с длительностью брака 20 лет и более, проведенным психологами в разных странах, на разных континентах – в России, США, Германии, Израиле, Чили – на вопрос, что вы считаете главным в своих отношениях с супругом. Абсолютное большинство пар с опытом многолетней счастливой совместной жизни указали на следующие пять характеристик. Наполненность совместной жизни смыслом. Понимание желаний, намерений, поведения друг друга. Гибкость в реагировании на вызовы, которые пара встречает на жизненном пути. Убежденность, что муж и жена должны находиться в равноправных позициях. Сочетание индивидуального развития каждого из супругов и совместного развития как пары. Результаты этого и многих других исследований, а всего же их не сотни, а тысячи, а также анализ собственной консультативной практики позволил нам выделить следующие пять чувственных мотивов, которые развивают и поддерживают прочность супружеского союза долгие годы. Желание защищать, заботиться, опекать партнера, хранить верность ему и отношениям, иначе говоря, ответственность. Желание быть вместе, которое делает время, проводимое с партнером, более значимым, ценным и приятным, чем время, проведенное отдельно от него. Иначе говоря, притяжение к друг другу. Желание изучать партнера, понимать особенности его мировоззрения, склада характера, способов эмоционального реагирования и манер поведения. Иначе говоря, интерес друг к другу. Желание тратить свои ресурсы, время, энергию, таланты и финансы на удовлетворение потребностей партнера, осуществление его мечтаний и устремлений, иначе говоря, доброта по отношению друг к другу, желание формировать общие цели, ценности, интересы и реализовывать их, иначе говоря, сплоченность. Эти пять желаний — и есть любовь в самом полном смысле. Любовь как действие, как совместный путь к счастью. Такая любовь отражает внутреннюю мудрость человека, его способность преодолеть эгоистические желания и стремления. Такие отношения, как изысканные вина, со временем не теряют своих лучших качеств, а приобретают новые оттенки близости – и становятся более ценными. Пять указанных желаний — это и есть пять «да», которые обязательно должны быть в отношениях с партнером. Такие отношения с вероятностью 100% улучшат вашу жизнь и гарантированно обеспечат неувидаемость радости от самого союза и от собственной реализации. В долгосрочной перспективе Такие отношения будут мотивировать вас ставить все новые и новые цели, сохранять энергичность, бодрость, интерес жизни, которая обостряет ум и углубляет чувства. Секрет прочности этого комплекса желаний в том, что энергия каждого из них не иссякает со временем, как это происходит с энергией влюбленности, когда пламя вспыхнувшей страсти угасает под давлением привычности ощущений, отсутствия новизны переживаний и разочарования от недостатков, казавшегося совершенным партнером. Когда вы с умилением смотрите на супружеские пары, прожившие вместе 50 лет и более, где мужчина не утратил галантность, а женщина шарм, можете быть уверены, эти люди таковы, потому что в их отношениях все пять перечисленных выше качеств присутствовали всегда с самого начала их партнерства. В таком партнерстве никогда не наступает пора, когда любимый становится неинтересным, как давно прочитанная книга, а жизнь с ним умылый, как остывшее жаркое. Потому что возникает синергия взаимной заинтересованности, взаимного развития, взаимного доверия, взаимной ответственности и взаимной привязанности. Феномен синергии заключается в том, что суммирующий эффект взаимодействия этих пяти качеств существенно превосходит эффект простой суммы этих качеств. То есть, вкладывая в такие отношения свое время, силы, способностью, мы с уверенностью получаем результат более значительный, чем если бы мы потратили эти ресурсы в одиночку. Но эффект синергии не возникает спонтанно сам по себе. Как нельзя разжечь костер, если делать это начиная с верхушки сложенных пирамидкой поленьев, так и синергии возникающих желаний нельзя добиться, если пренебречь последовательностью их развития. Чтобы не обжечься, не испытать горьких чувств из-за обманутых надежд, отвергнутой преданности, игнорирования партнерам ваших интересов, необходимо быть очень внимательной, терпеливой и, развивая отношения, неуклонно соблюдать следующие пять «нельзя». Нельзя даже в самый страстный романтический период отношений отказываться от самой себя настоящей, от своих реальных потребностей, целей, ценностей, интересов. Нельзя превращаться в женщину-флюгер, которая во всем следует за партнером. Если в самом начале отношений такое самоотречение может показаться вам обоим свидетельством большой любви, то в долговременной перспективе отношения, в которых ваши потребности игнорируются, станут тормозом на пути вашего личностного, профессионального и духовного роста. А ваша замороженность в личностном росте со временем может вызвать разочарование партнера. Нельзя торопиться с развитием отношений, не поняв уровня их взаимности. Нельзя вкладывать в отношения свои ресурсы время, деньги, связи, не удостоверившись, что партнер готов поделиться своими ресурсами с вами. Нельзя полагаться только на слова партнера, не сверяя их с его делами. Эти «пять нельзя» или «пять нет» необходимо в обязательном порядке соблюдать в процессе выбора партнера. Если вы хотите выбрать партнера для союза, наполненного с взаимности в пяти сферах отношений, в ответственности, привязанности, в заинтересованности, доброте и сплоченности, следуйте за нами. Вопросы для самоанализа. Первый. Что вы считаете главным в своих отношениях с партнером для брака или для долговременных отношений? Второй. Что, на ваш взгляд, должна привносить супружеские отношения женщина? Третий. Что, на ваш взгляд, должен привносить супружеские отношения мужчина? Четвертый. Считаете ли вы, что вам нужны долгосрочные отношения или ваша цель – получить опыт отношений с мужчинами разного типа в различные периоды вашей жизни? Иначе говоря, вы ищете союз на всю жизнь, чтобы быть вместе, пока смерть не разлучит нас – или вы планируете обновлять свои чувства, меняя партнеров? Будьте честны с собой. Именно с самообмана начинается путь ко многим ошибкам. А теперь найдите, пожалуйста, в PDF-приложении к аудиокниге «Тест. Мои жизненные ценности». С помощью теста вы сможете начать изучение себя с выяснения важнейшего вопроса «Для чего я Живу, на что направляю свои усилия, волю и чувства в пяти важнейших сферах своей деятельности?